Глава тринадцатая Мы с Ромашем вылетели в коридор одновременно и побежали на звук. Распахнули двери комнаты Слава и замерли. На кровати сидела рябина или калина, неважно. Девица смотрела на князя огромными от удивления глазами, а сам Слав продолжал голосить на высокой ноте, будто его невинности лишали. — Эй, приятель! — Ромашка опустил руку ему на плечо. «Что стряслось? Чего орешь?» Слав дрожащим пальцем указал на рябину и затрясся сильнее. Теперь понятно, почему с личной жизнью у нашего друга не сложилось. Он не просто боялся девушек, он до одури их боялся. Прямо как ромашка падал в обморок при виде мертвецов. Ребинка калинка не понимала, чем вызвана такая реакция. Она испуганно оглядывалась по сторонам, даже не подозревая, что причина в ней самой. «Что с вами, князь?» — пыталась спросить она. А в комнату уже влетели Итан и отец девушки. «Что происходит?» — спросил хозяин дома. «Ах, вы с моей рябинкой поладили! Какое счастье!» «Боюсь, вы ошибаетесь», — угрюмо сказал Ромашка. Ваша дочь пробралась в комнату мужчины и поджидала его. «Увы, это мало хорошего», — говорит о ее нравственности. Рябина всхлипнула и кинулась к отцу. «Как вы можете!» — возмутился тот. «Князь Слав сам ее позвал!» «И поэтому орет, как резанный. Надо еще узнать, что она ему сделала. Может, казнить придется». «Папа!» — вскрикнула Рябина. «Доченька, он шутит!» — пролепетал хозяин побелевшими губами. «Я серьезен, как никогда!» — заверил Ромашка. «Покушение на князя — это вам не шутки!» — Капитан Хардинский, задержите девушку. Приказ князя. — Да? — Итан покосился на Слава, а тот сумел только кивнуть. Мне же стало смешно. — Мальчики шутят, капитан. Я перехватила Златовласку. — Но проводить девушку до ее покоя все-таки надо. Так что поторопитесь, но будьте осторожны, а то придется жениться. Расходимся, господа. Представление окончено. — Слав! Что случилось? А вот и последняя участница этой сцены. Любима ворвалась в комнату вихрем. Налетела на брата, ощупала всего, проверяя цел ли, и уставилась на нас. Эта девушка его совратить пыталась. Ромаш мстительно указал на Рябинку. Что? Любима взвизгнула и кинулась на обидчицу брата. Ах ты, утка глупая! Руки к моему братику тянет! «Не для тебя ягодка росла!» Не знаю, чем бы все это закончилось, но Ромашка вдруг громко, оглушительно рассмеялся. Он хохотал, хватаясь за бока, и я рассмеялась вместе с ним. И правда, вот глупость, а! Слав тоже неуверенно улыбнулся. «Все в порядке. Отпустите девушку», — сказал он Итыну. «Со мной все хорошо». «Великодушно!» Я похлопала Слава по плечу. «Молодчина!» шепнула ему на ухо, а Рябинка поторопилась бежать. Зато ее отец потом полчаса извинялся, едва ли не падая нам в ноги, и убеждал, что его дочери воспитаны как надо, а это досадное недоразумение. Наконец все разошлись по комнатам. Я почти не удивилась, когда Ромашка свернул следом за мной. «А вдруг у тебя там тоже симпатичный парень притаился?» Он невинно улыбнулся в ответ на мой молчаливый вопрос. Я только вздохнула и позволила ему пройти в комнату. Чайник так и стоял на столе. Ромаш задумчиво постучал по нему пальцами. — Чего тебе? — угрюмо откликнулся Али. — Ничего, — ответил Ромашка. — Сгинь! — Сам позвал. Не звал я тебя. Я отошел от стола, прошелся по комнате. — Ромаш, в чем дело? — тихо спросила я. — Не понимаю, о чем ты, — безмятежно ответил он. «Ты уже пять минут ходишь по моей комнате», — напомнила я. «Да, просто хотел узнать, когда мы собираемся бежать. Конечно, путешествовать в теплой компании достаточно приятно, но я не люблю большие компании. И потом, мне совсем не хочется встречаться с отцом». «Отсюда до столицы далеко», — напомнила я. «Возьмем их лошадей?» Итан не приставил к нам охрану. «Но Слав...» Я же ему обещала помочь с выбором невесты. И Итен, его надо избавить от шевелюры. Тогда уеду один. — Ромаш, давай не будем спешить. Я коснулась его руки. — Это не последняя наша остановка. Может, сбежим ближе к столице? Я не хочу ждать. — Какая муха его укусила? — Что неясного? — подал голос Али. Нашему мальчику не нравится, что Итан проявляет к тебе такое пристальное внимание. Одним словом, ревнует он. — Не говори глупостей, — рявкнул Ромашка. А я даже покраснела от высказанного предположения. — Не думаю, что ты права, Ли, — ответила невидимому волшебнику. — Ромашка просто не хочет встречаться с отцом, правда же? — Правда, — уже спокойнее ответил он. — Я больше не стану его игрушкой, а Итан не дурак. Это сейчас он немного ослабил бдительность. А чем ближе мы будем подъезжать к столице, тем внимательнее он будет становиться. Я, конечно, маг, но моя сила... Ты не сможешь ее использовать, потому что боишься мертвых, — напомнил добрый Али. Помолчи, — потребовала я. Ну и замолкаю, — ответил тот с тихим смешком. Только разве от этого проще? Вот именно, не проще. И я понимала ромашку. Если бы меня в столице ждал отец, Ноги бы моей там не было. Но что поделаешь, Это был лучший способ попасть к директору. Обвести златовласку вокруг пальца Мы всегда успеем. Так что, подождешь еще немного? Спросила Ромаша. Да, ответил он, заметно успокоившись. Но в столицу въезжать в такой пестрой компании не буду. Как скажешь, тут же согласилась я. Доброй ночи! Взаимно! кивнул Ромашка и вышел из моей спальни. Заметь, неделю или две знакомы, а уже ведет себя, как законный супруг, потешался Али. Ты говоришь глупости. Почему-то за ромашку стало обидно. Глупости? Ну-ну! Волшебник снова появился рядом со мной. На самом деле ты сама не замечаешь, как люди тянутся к тебе, Марьяна. Это потому, что я светлая ведунья фыркнула в ответ. — Ну, тянутся. — И что? — Светлое, темное, Не все ли равно? — глубокомысленно изрек Али. — Ну, может, ты и прав. Вот ромашка у нас — некромант. но разве это делает его плохим человеком? А этот светлый. Но я никогда не испытывала к нему теплых чувств. Не в магии дело. — Ну, тогда в чем? Пожала плечами, будто поговорила сама с собой и легла спать. А утром мы снова отправились в путь, оставив за спиной счастливого от нашего отъезда хозяина замка и его дочерей. — Не понимаю, почему ему так хотелось выдать дочку за меня замуж? — сокрушался Слав. — Он ведь меня почти не знает. — Но ведь ты князь? — ответила я. — И что с того? А может, я ужасный человек? Ненавижу детей, ковыряюсь в носу и храплю? Я тихонько захихикала, представив картину, и сообщила раскрасневшемуся другу. — По тебе видно, что это не так. А три дочери — то еще испытание, как и твои сестры. — И то верно, — содрогнулся несчастный. — Не завидую я хозяину дома. А любимая, видимо, твердо решила покорить сердце Итана. Она ехала рядом с ним, забавно краснела и опускала очи на каждое его слово а когда он не замечал, смотрела, как коршу на добычу. «Попал ты, брат, ой, попал! Придется жениться!» Самит он заметно повеселел. Заплетенные волосы перестали путаться под ногами. Вид он с этой прической имел грозный. Так почему не радоваться жизни? Такой теплой компанией мы двигались в столицу. А я все подумывала о словах Али. Загадаю последнее желание, и придется с ним сразиться. Не загадаю, и он навечно останется рабом кувшина. Что же делать? По поводу этой деликатной проблемы решила посоветоваться с Ромашкой. Он выслушал меня со всем возможным вниманием и ответил. — Знаешь что, Марьяна, а продай-ка мне чайник. — Не смей! — раздался голос Али. — Нет уж, — возмутилась я, — никто ничего продавать не будет. «Зачем тебе чайник? Будешь мучить Али своими желаниями?» «Конечно! Я ведь злобный некромант!» Ромашка улыбнулся так, что засверкали крепкие белые зубы. «А на самом деле у меня больше шансов в сражении!» — все-таки добавил он. «Али ведь не призрак, поэтому бояться нечего!» «Зато я умею их призывать!» — раздался ехидный голос из кувшина. «Кто это сказал?» — спросил подъехавший Слав. «Злобный дух! Похититель девиц!» — ответил Ромашка. А, заметив, что друг задумался, приняв его слова за чистую монету, добавил «Не бери в голову!» — пошутил я. «Лучше посмотри, как любимо поглядывает на Итона. Глядишь, скоро отпразднуем свадьбу». «Хорошо бы!» — несчастно вздохнул Гелиславий. «И желательно, чтобы она после этого стала жить в столице. Мечтать скромнее надо!» — хмыкнул Ромашка хотя папа у Итана при должности. Может, заготовит для сыночка и его супруги теплое местечко? — Тише! — сказала я, заметив, что Итан стал подозрительно прислушиваться к нашему разговору. — Еще обидится! — А мне-то что? — сразу насупился Ромашка. — Пусть обижается, если дурак! Увы, заставить его замолчать казалось чем-то нереальным, и я поторопилась сменить тему. А дорога велась и велась. И я надеялась, что впереди вот-вот покажутся стены столицы. Завтра будем на месте, сказал Итан вечером пятого дня пути. На этот раз мы заночевали на природе. Для нас любимые поставили палатку, а мальчики собирались спать снаружи. Наконец-то отдохнем, застонала любима. Больше никогда не отправлюсь в такой дальний путь верхом. Да, Слав? Слав только кивнул и уставился в свою тарелку на остывающий ужин. Оказалось, что стражи на все руки мастера, и им ничего не стоило приготовить для нас только что выловленного окуня. — А мне понравилась прогулка! — откликнулась я. — Природа прекрасная, погода радует, компания хорошая. Что еще надо? — Согласен с Марьяной! — неожиданно поддержал меня Итан. Я тоже с удовольствием проехался по нашей Альбертине. Даже отдохнул, если честно. Вот видите? Победоносно улыбнулась я, а Ромашка почему-то нахмурился. Чем ближе к столице мы подъезжали, тем мрачнее он становился. Особенно, когда рядом был Итан. И я не понимала, почему. — Марьяна, поможешь мне переплести волосы? — попросил Итан. — Не хочу въезжать в столицу растрепанным, как злобный дух. «Да, конечно! Любимо, присоединяйся!» С готовностью отозвалась я, достала гребень, а своенравная княжна то краснее, то бледнее села рядом с нами. Мы сначала расплели ставшие жесткими косицы, расчесали волосы Итана, которые, кажется, еще немного подросли, и заплели снова. Это заняло около часа, поэтому оставалось только лечь спать. «Благодарю!» — улыбнулся Итин на прощание. «Доброй ночи и сладких снов, девушки!» Я пробормотала что-то в ответ и забралась в палатку. Рядом завозилась Любима. Вот только уснуть мне не дали. «Марьян, тебя Ромашка зовет!» Сообщил тихий голос Али. «Хорошо, хоть Любима уже спала и посапывала во сне. Иначе ее поразил бы говорящий кувшин». Я выбралась из палатки. Действительно, Ромашка был здесь». У костра мирно дремал дежурный, не иначе, как мой друг постарался, усыпил. Или он так не умеет, спрашивать не стала. — Что случилось? — прошептала вместо этого. — Нам пора, — ответил Ромаш. — Завтра отряд будет в столице. Если уходить, то сейчас. — Уходить? — сердце заныло. За дни пути я привязалась к скромному славу, бойкой любиме, смешливому Итану, ребятами за отряда. — Послушай, Ромашка, может, не нужно бежать? — спросила я. — Мы въедем в столицу и... — Марьяна, ты обещала, — напомнил он. — Да. — А еще я обещала помочь Славу и Итану, — сказала ему. — Мне нужно добраться до светлой школы, сварить зелье, чтобы у Итана перестали так буйно расти волосы. И да, Славы есть идея. Ты доберешься туда без них. А потом разыщешь, если захочешь. Я не буду убегать, Ромашка, приняла решение. Слово надо держать. Тогда я ухожу один. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Правильно ли я поступаю? Но ведь всю жизнь бегать не будешь. И потом я действительно хотела помочь друзьям. Да, Ромашка тоже был одним из них, но мы обязательно найдем друг друга там, в столице. А сейчас. «Видимо, сейчас лучше расстаться». «Отдай мне чайник», — потребовал Ромаш. «Это кувшин», — поправила я его. «И нет, не отдам». «Прости». «И не обижайся, пожалуйста. Я очень тебя ценю. Давай договоримся, где встретимся в городе». «Я сам тебе найду, если хочешь», — пообещал Ромашка. «Да, хочу». «Тогда до встречи». Я кивнула. Он улыбнулся в ответ и тенью выскользнул из лагеря. А я вернулась в палатку. Почему-то хотелось плакать. Наверное, потому что мне уже не хватало ромашки, незадачливого некроманта, который боится призраков, и близкого друга, который стал неотъемлемой частью моей жизни.